Глава 4. Элисон смогла вдохнуть полной грудью только у ворот дома. Первый учебный день оказался выматывающим. Благо, дом был пропитан не только уютной атмосферой, но и аппетитным ароматом ужина. На кухне хозяйничали Лана и Люси. Последняя была истинной француженкой с потрясающими волосами, подстриженными под каре, и тёмными глазами. А ещё Она умела читать ауры. В стенах дома Люси редко использовала свои способности, но не могла устоять перед аурами Сэма и Кристофера, которые напоминали неприступную крепость с ореолом таин. Элисон уселась за барную стойку, радуясь, что внимание Люси снова обошло её стороной. Я проголодалась. Лана улыбнулась. Я удивлена, что Сэм ещё не появилось. Это же она несётся на кухню, будто каждый приём пищи может стать последним. Сэм пытается понять, как не получить выговор от Дамины. Элис поставила перед Элисон тарелку наваристого супа, и девушка застонала от удовольствия. Вы успели натворить что-то в свой первый день на задании? спросил Коул, присаживаясь рядом с Элисон. Пустяки. Поехать в университет на мотоциклах было не лучшей идеей. Сэм тоже так сказала. Но это лучше, чем ехать на автобусе. Подруга появилась в дверном проёме. Лана подняла руку в приветствии. Сэм уселась напротив Элисон и скептически посмотрела на суп. Домина считает, начала Сэм, взяв ложку, что небесные хранители должны передвигаться незаметно. Я буду не против, если она достанет мне крылья, как у наших друзей сверху. Лана посчитала это смешным, а Коул вспомнил, как в первые дни тоже мечтал о крыльях. И что же случилось с вами? поинтересовалась Люси. Мы стали новостью номер 1. Весь университет жужжал, словно пчелиный улей. А ещё я немного повздорила с одним парнем. Точнее, с двумя. Люси закатила глаза. Когда Коул засмеялся, Лана встала перед ним, скрестив руки. Ты тоже был далеко не пой, мальчиком. Лана познакомилась с Коуллом в Нью-Йорке много лет назад. Пойдём, Коул. Оставим их одних. Пусть спокойно поедят. Люси похлопала мужчину по плечу. Мы перенесём этот разговор на потом. Коул указал пальцем на девушек и не спеша побрёл к выходу, подружески закинув руку на плечо Люси. Лана закончила протирать тарелки и подошла ближе к столу. Это привлечёт много внимания. Они пожали плечами. Домина разозлится на проверке, когда увидит наши воспоминания. Если вы постараетесь выполнять все указания и не злить её, Домина больше не будет вас проверять. Я перестала посещать эти проверки через лет 20 после первого своего создателя. Нужно заслужить доверие Дамины. И это самое сложное, выдохнула Элсон. На следующее утро будильник зазвонил слишком громко и слишком рано. Сэм недовольно открыла глаза. Кровать из тёмного дерева и большое толстое одеяло это всё, что ей нужно в данную минуту. Через окно пробивался утренний воздух. Сэм любила просыпаться от лучей солнца, Но не в половину седьмого утра. Внизу уже громыхала посуда. Коул и Ючи оживлённо о чём-то разговаривали, а Алекс, парень, который подбивает клинки клюси, пел какую-то песню на итальянском. Сэм застонала и рухнула обратно на подушку. Но мимолётное наслаждение испарилось. Она больше не могла уснуть. Поэтому свесила ноги и спрыгнула с кровати. На кухне девушка прошлась по всем взглядам и остановилась на Эванжелин. Эта высокая темноволосая красотка, с утончённой спортивной фигурой и большими голубыми глазами, была старшей сестрой Сэм, когда приходилось врать окружающим. И, если говорить честно, она была паршивой родственницей. Эванжелин, как и Лекс, не работала с создателями, а искала их. Сэм перевела взгляд на стол, на котором её ждала обычная порция блинчиков с повидлом и стакан апельсинового сока. Элисон подняла руку в приветствующем жесте. Сегодня вы можете воспользоваться общественным транспортом. Девушки взглянули на Санну. Сами же сказали, что такое внимание к вашим персонам лишнее. Сэм и Элисон переглянулись. Элмерс хмыкнула, а Стефорд посмотрела на Сану серьёзным лицом. «Думаю, что справлюсь с таким вниманием». Коул и Лекс усмехнулись. Сэм наконец-то смогла сбросить остатки напряжения и смириться со своим новым статусом студентки. За два дня в университете она успела отличиться, наехав на двух игроков футбольной команды и направив наполненный презрение взгляд в сторону Криса Сангера — у которого хватило мозгов подкатывать к Сэм самыми разными способами. А ещё она столкнулась с Медисон Харт, той самой красоткой с огненными волосами и холодным взглядом. Прошло только 2 дня. Два адских дня, после которых у Сэм началась мигрень. Лицо девушки оставалось непроницаемым до тех пор, пока она не вошла в аудиторию и не увидела Сару. У них была общая лекция по культурологии, и её подопечная сидела за центральной партой. Голову она, как всегда, опустила вниз. Сэм хмыкнул и направилась прямо к ней. Когда сумка с грохотом упала на стол, Сара дёрнулась и допреглась. "Ты не начинай. Я просто сяду здесь и всё". Сара скривила губы. Ты не похожа на человека, который хотел бы общаться с отбросом общества. Ты не отброс общества, а человек, который убедил себя в этом. Сара закусила губу, но ответить так и не успела. Не дожидаясь ответа, Сэм снова повернулась к Саре. Я скажу тебе ещё раз и повторять больше не буду. Статус в этом прогнившем университете меня не интересует. Теперь я тоже отброс общества. Сэм не знала, какие мысли застряли в голове у Сары. Но через несколько минут девушка расслабилась и осталась сидеть на своём месте. Во время обеда у Сэм и Элисон была физкультура на стадионе. Часть студентов уже бегала по кругу под присмотром преподавателей. Элисон шнуровала кроссовки, слушая Дейва. Свисток тренера футбольной команды резал уши. И почему снова поставили физическую нагрузку? Видишь эту парочку, Элисон? Это Эрлин и Хомер Стоун. Твой ночной кошмар. Почему? Они преподают физкультуру уже 20 лет, и они будто из чьядья ада. В прошлом году Хомер устроил настоящий забег с препятствиями по улицам Нью-Йорка. Все парни бежали несколько километров из-за какого-то пустяка. Подглядывание за девушками это пустяк? Неожиданно прозвучал голос позади. Элсон и Дейв обернулись и увидели Сэм, одетую в синюю спортивную форму. Она продолжила: "Я бы вам головы оторвала за это". Дейв ухмыльнулся. "Нам сильно повезло, что в прошлом году университет не знал имя Сэм Стеффорд". Элсон и Сэм улыбнулись парню, а потом дёрнулись, услышав: "Сэм Стеффорд". Девушка подняла голову и наткнулась на Эрлин Стоун. Женщина держала в руках большую тетрадь. Узкие глаза, под которыми уже скопились морщины, пробежались по столбику имён. "Через 10 минут жду тебя на другой стороне поля. Ты в моей команде на этот год". Дэйв втянул воздух. Женщина хмыкнула. "Мы подружимся, Стеффорд". 9 минут. Выждав несколько секунд, Сэм недовольно заворчала. свое распределение. Почему я не могу заниматься в группе, в которой хочу? Ты так переживаешь из-за этого? Сэм недовольно посмотрела на Элисон и пальцем указала на другую сторону поля, где столпились студенты и футбольная команда. Они будут заниматься там со своим тренером. Крис уже успел обрадовать меня, когда я шла в раздевалку. Элисон прикусила губу, чтобы не засмеяться. Смеяться? Спокойно произнесла Элисон. Когда в университете обнаружат труп и твою подругу посадят в тюрьму, я попрошу, чтобы они не пускали тебя ко мне. И она направилась на другую часть поля. Элисон поправила свои волосы и поймала заинтересованный взгляд Дэйва, который продолжал преследовать её подругу. Она всегда такая? Элисон не стала отвечать на вопрос. Дэйв всё равно не заинтересуется такой девушкой, как Сэм. Эллисон и Дэйв обернулись к трибунам как раз в тот момент, когда две девушки из группы поддержки поставили Саре Белл под ножку. Подопечная Сэм рухнула между сиденьями и прижала руки к груди. «За лето разучилась ходить, Белл, или враньё тянет вниз?» Эллисон увидела, как Сэм остановилась посреди поля и обернулась, направив свой недовольный взгляд в их сторону. Она говорила, что контакта с подопечной почти нет. Но кто мог жаловаться? Элисон вообще видела Брайана только один раз. Снова, томно выдохнул Дейв. О чём ты? Парень подождал, пока девушки пройдут мимо, и кивнул в сторону их мишени. Это не прекращается уже 2 года. Они меняют свои игрушки каждый месяц. Но Сара входит в число любимец. Почему? В этом месте есть студенты из богатых семей, и они не любят, когда кто-то пытается выставить их посмешищем. А Саре удалось? В футбольной команде есть парень, Бредди. Они с Сарой были лучшими друзьями в школе. Школа и этот университет связаны. Если ты окончил старшую Колумбийскую школу, то и в университет попадёшь тот же. Но в старших классах его пригласили в футбольную команду. Бредди автоматически стал частью верхушки, а Сара осталась в стороне. Она начала вести себя как друг, который не понимает, что произошло с их дружбой. Именно её обвинили в попытке проникнуть в их круг за счёт Бредди. Он в свою очередь не пытался их остановить. Элисон не стала расспрашивать Дэва о подробностях. Ана снова посмотрела на Сэм. Как я должна помочь ей? говорил её взгляд. Что мне делать? Что-то колыхнулось внутри Элисон. Невидимая нить потянула те эмоции, которые появились, когда она увидела за травленную Сару. По рукам прошло тепло. Визг пронёсся по всему полю, когда в руках той самой девушки которая поставила Саре под ножку, взорвалась бутылка. Эллисон захлопала ресницами. Вслед за визгом послышался смех парней. Дэйв с улыбкой кивнул своему знакомому, а Сэм хмыкнула и направилась дальше. Над стадионом раздался звук свистка. Эллисон убрала руки за спину, чтобы скрыть заметную дрожь. Горло сжималось от напряжения. Элисон ясно осознавала, что бутылка взорвалась из-за неё. Сэм села на скамейку и проигнорировала знакомый свист Криса. Пальцы онемели. Ей было противно находиться в обществе людей, которые только и ждали чьего-то прокола, чтобы сделать из этого сенсацию. Она уже слышала историю про Сару сегодня утром. Столовая была скоплением завистников, подхалимов и хвостунов. которые прекрасно уживались друг с другом. Но думать обо всей ущербности у Сэм не было времени. Впервые за 2 дня она увидела Брайана. Он всё так же создавал впечатление отшельника. Его поприветствовал только один человек Кайл Джонсон. Они обменялись рукопожатиями и бегло что-то обсудили. Сама опустила голову, чтобы не застрять на них слишком много внимания, и не заметила, как на неё легла тень. Она сидела на дальней скамейке, пытаясь отгородиться от остальных, поэтому не ожидала, что кто-то к ней подойдёт. Брайан остановился перед девушкой и посмотрел по сторонам, словно не понимая, откуда она взялась. У него красивое лицо, мужественное, высокий подкаченный, но скрывающий это за широкими футболками и штанами. Цвет глаз почти повторял серый оттенок глаз Сэм. Ты заняла моё место. Сэм продолжала наблюдать за тем, как какие-то студенты с опаской комментировали каждое движение Брайана. Наконец, ей удалось увидеть разницу. На Сару смотрели с насмешкой, на Брайана с опасением. Сэм усмехнулась. Это известный факт. Ты должна учиться здесь больше 2 дней, чтобы знать о таких мелочах. Ты должен знать меня больше 2 минут, чтобы говорить со мной в таком тоне. Брайан на мгновение напрягся. Вместо того, чтобы давать твоим друзьям пищу для размышлений и новую причину кидать в твою сторону презрительные взгляды, ты бы мог заткнуться и сесть рядом. Брайан бросил взгляд назад, и рассматривающие его студенты быстро отвернулись в другую сторону. Челюсть парня напряглась. Не думай, что ты всё знаешь. Мне плевать, потому что смотрят на тебя так, будто ты проклял их в прошлой жизни или богохульствовал у них на глазах. Если ты попросишь поговорить с тобой на эти темы, я буду вынуждена отказаться. Потому что тебе плевать. в точку. Стефард, Эванс, вам нужно особое приглашение. Сэм подняла две руки в извиняющемся жесте и направилась к шеренге девушек. Каково же было её удивление, когда парни встали ровно за ними. Хвала богам, Криса не было в их числе. Позже большинство студентов повалились на траву после нескольких километров бега. Сэм было очень жарко. Вся футболка промокла. От такой жары хотелось лечь на стену. Вспомнились дни, когда она трудилась на поле со своей семьёй. Это был ад. Она упёрлась руками в колени и посмотрела через весь стадион на Элисон, которая мило беседовала с Сарой. Кажется, они нашли общий язык. Элисон указывала на солнце и недовольно качала головой. Сара скромно смеялась над какой-то шуткой. Кажется, она немного нервничает рядом со мной. С этой мыслью Сэм покинула стадион и постаралась остаток времени не маячить у Сары перед носом. Элисон присылала сообщения в течение оставшегося дня, в которых изливала душу по поводу слишком скрытного подопечного. За время, проведённое в университете, они видели Брайана Эванса только три раза, и сегодня впервые одна из них смогла с ним заговорить. Элисон понадеялась, что с помощью Сэм сможет разузнать хоть что-нибудь полезное, но первое впечатление о парне было скудным. Ворчливый, неприступный, хмурый. Элисон такое описание не понравилось. Отсутствие какого-либо прогресса в налаживании отношений создавало проблемы. Ближе к 5 часам вечера Элисон ждала Сэм на подоконнике в центральном холле и увлечённо смотрела в телефон. Сэм начала улыбаться ещё с конца коридора, когда увидела тёмную копну волос. "Ты знала, что пунктуальность не твой конёк?" спросила Элисон, не поднимая головы. Кудрявый локон висел возле глаза, щекоча кожу. Сэм не ответила, поэтому Элисон продолжила. "Видела, как ты отжигала на занятиях. Крис всё-таки не смог устоять?" "Заткнись." Элисон убрала телефон, и они направились к выходу. В это время университет казался пустым и спокойным. Стены здания на первом этаже были увешаны фотографиями лучших выпускников университета. Подруги шли, не спеша, рассматривая лица. Мне предложили записаться в группу поддержки, внезапно заявила Элисон. Сэм на секунду зависла. Ты шутишь? Разумеется, меня сразу не включат в основной состав. будут тренировки. У них не хватает одного человека. И Миссис Элдерт сказала, Сэм не успела ответить, потому что это сделали за неё. Медисон, подобно вихрю, появилась возле стенда. Одна. Я слышала, что тебя пригласили на прослушивание, сказала Медисон, скрестив руки на груди. Её короткие ногти были покрашены в ярко-красный цвет, на губах помада в тон. Не думаю, что тебе это даст какие-то привилегии. Я и не завтра в 10 в спортивном зале. Привычные стереотипы рушились в этом месте. Меддисон была дивой этого университета, но она не тупая идиотка. Сэм внимательно следила за ней все эти дни. У неё было ухоженное лицо и дорогая одежда. Однако сама Меддисон не делала на этом акцент. Она просто могла позволить себе подобное и не считала это каким-то достижением. Медисон посмотрела на Сэм и ядовито улыбнулась. Ты тоже хочешь попробовать? В другой раз. Медисон специально прошлась взглядом по телу Сэм, словно говоря: ты совсем не подходишь нам. После этого девушки двинулись дальше, и Сэм скрипнула зубами. «С ней у меня отношения не заладятся». Эллисон хмыкнула. Перед ступеньками вниз они остановились. Каждая зацепила взглядом двух людей — парня и девушку, которые шли в совершенно разных направлениях. Сара и Брайан не были теми, кого ожидали увидеть Сэм и Эллисон в качестве своих подопечных. Скрытные, потерянные, обречённые. И никто из них не подозревал, что мир, в котором они привыкли жить, мог навсегда измениться.